Хитер Хакас, Авдотья невесело ухмыляясь, смотрела, как мургашка, ломая спички, пересчитывала их, потом положил перед собой, разделил на три кучки, потом еще на три и еще на три, разложив кучки в три ряда. Что-то помешал, подул вправо и влево, а тогда уже, вздохнув, заговорил. «Слушай, Дуня, не перебивай, бабы правду держат. На червонного короля Гавриил». Фамилий как не знаю, бабы не сказал, имя сказал Гаврил, всю жизнь сказал вперед и назад, все сказал страшно, ой, ой, как страшно, боишься? Не из пужливых, говори, молчать будешь? вдотья кивнула головой. Бабы сказал, был Гаврил богатый батыр, стал бедный батыр. Мало-мало живой. А дальше? Не перебивай. Когда родился Батыр, звезда упал с неба и утонул в воде. Вода была холодной. Плыл туда-сюда лед, звезда замерз и совсем потух. Тогда сказал шаман. Твой звезда, говорил, утонул в лед. Ты будешь ходить свобода. Будешь искать. Нет нигде. Так сказал шаман. Гаврил жил... Мало-мало искал счастья, мало-мало любил русский дебошка-красавец. Был одна самый красивый. Он стал баба-председатель. «Не ври!» — не удержалась Авдотья. «По что мешаешь? Бабы!» — говорит. «Не я. Не надо, буду молчать. Говори, говори». Потом начался колхоз. «Новый порядок, беда. Гаврил много шел тайга». Ломал себе ноги, хотел в тайга спасаться, искать свой звезда. Искал долго, плохо кушал, плохо спал, сильно мерз зима. О, как сильно! Бррр! Совсем простыл, захворал. Идет Гаврил по тайге, рысь упал с дерева, плечо выдирал совсем. Еще больше захворал Гаврил. Черный стал день и черный ночь. Никто не стал лечить Гаврил, он лежал... Помирать хотел. Стал копать яма себе, глубокий яма, ой, ой, какой глубокий. Хотел сам лечь яма и помирать, чтоб медведь не тащил кость.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 Мургашка подтянул под себя, ноги калачиком, запахнулся. «Ух, какой злой баба! Горячий баба!» — подумал, косясь на обдочью. «Не сердись, скажи же, что дальше, — говорят бабы!» «Ничего дальше нет, — кончал базар». «Но ну, будь добрый, не мучай меня, да скажи судьбу-то Гавриилову! Не про себя же ворожишь!» Зажмурив глаза, Мургашка подумал...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 тот же день Мургашку с Крушининым-Крутилиным увезли в Минусинск в ОГПУ. Мургашка плевался всю дорогу. «Какой баба? Чфу, ведьма! Дунька ведьма!» И циркал желтой слюной по белу снегу. Крушинин-Крутилин, притворившись казанской сиротой, плаксиво бормотал спину у лазового отца. «Душу мою погубить задумал паря. А с чего?»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 «Как тебе ловчее выкрутиться?» «Господи! С и понес на меня!» «Не умничай, Иван Михеевич, ни к чему», — ответил улазов старик. «Топереча советская власть. Ее на кривой кобыле не объедешь. То-то ты и выслуживаешься хвосту, и у тебя примаран». «Я от старого давно отторгся». Знамо дело, с берданкой ентой куда ловчее управляться, чем хрип гнуть на пашне. Все улазовые ладырюгами были, помню, не забыл. Весь кроту знает, как синокос или страда, так у Лазовы работников ищут, а топереча вам совсем лафа. Набивай пузо дармовым хлебушком, заткнись, или я тебя изничтожу, как при попытке к бегству. Пуляй, пуляй, только мы свидетелей, куда денешь? Так всю дорогу и ехали, Сорис. Ночью Мургашка не спал, бегал из угла в угол по каталашке, насмерть перепугал, крушение накрутили на, беспрестанно бил кулаком в дверь, вызывал начальника. На первом допросе у начальника Мургашка метался, как угорелый. Ой, ой, совсем ничего не знает начальник. Не был банда.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 «Ты что же, подлец, сделаешь? – сказал хозяин, вылупил на мургашку фиолетовые глаза. «Ты что же, а, подлюга, предаешь меня?» И потянулся к шее Сараул с Бая. Вид его был ужасен. Воспаленные налившиеся кровью глаза с мешковатыми отеками в подглазьях дико озирались, не задерживаясь ни на одном предмете.